Глава 13. В итоге Филиппу в Марине пришлось оставить у нас на ночь, хотя он и порывался добраться до Порхова, где снял загоде номер и оставил вещи на одном из последних держаблий. Понятное дело, при таком раскладе с утра научный сотрудник выглядел слегка помято. Операция убеждение бабушки закончилась для него глубокой ночью. У моей знакомой случился срыв Без здрасти и дополнительного напоминания начал я выполнять свою часть договорённости, когда мы вдвоём столкнулись на крыльце. Опекунша моя тоже встала, но у неё хлопот по хозяйству каждое утро хватало за глаза, даже несмотря на недавно появившуюся и довольно существенную помощь Зеты. Синта, конечно, очень быстро училась, но увы, до такой сельской жизнью вообще не интересовалась. Её способностью магия, как она называет это, буквально хлынула из неё. Впервые я увидел, как тело человека буквально плавится, медленно изменяется под напором чужеродной нематериальной дряни. Но стоило мне сократить дистанцию с ней до минимальной, магия начала впитываться в меня словно в отануть. Бесследно. Сам я ничего не почувствовал. Михаила, который, надо полагать, вышел на свежий сентябрьский утренний воздух с целью взбодриться, отчётливо передёрнуло. То ли слишком живое воображение помогло, то ли он уже видел что-то подобное. Надеюсь, в записи, а не как я. «Везет тебе, Славе, как к утопленнику!» — с душой приложил он меня. Сначала менталист, потом вживую наблюдает декомпенсационный шок у сверха. Тоже, поди, в Японии случилось. Слышал я краем уха, что там одаренных даже не пытаются научить защищаться от этой гадости. «Брррр!» «Нет, уже в США!» порадовал я собеседника. Это в Америке не учат, насколько я могу судить. А у островитян каждая собака о правиле платы, оказывается, знает. Платы? Человек, государственная комиссия, всё в одном лице, ага. Определённо не выспался. За большое могущество ты всегда расплачиваешься с собой, процитировал я Кэцу и пояснил, что уж совсем понятно стало. Кровью, всем телом или мозгами, как те самые металлисты «Типа каждый сам должен определить ту черту, за которую не стоит переступать, чтобы остаться с собой». «Азиаты!» — с непонятной интонацией протянул мужчина и задумчиво замолчал. «Как я понимаю, мой дар уже можно считать подтвержденным?» Воспользовавшись паузой, теперь я сам палец расспросами. «Что дальше?» «На самом деле, Зета уже поискала за меня информацию, куда и как направляют сверхов с новыми уникальными талантами». Поэтому примерно представлял, что меня ждёт. Точнее, предполагал, какой из вариантов будет предложен лично мне. Слишком уж специфичными особенностями я обладаю, чтобы их можно использовать в работе полиции, МЧС или там ещё в какой спецотряд войти. Да и не даром ко мне пригнали именно Филиппова. Именно не и физике пространства я нужен больше всего. Вот только в каком именно качестве? У тебя же весной день рождения, Россияна переспросил Михаил. Устроим лаборантом, как исполнится 18, может быть, даже именно ко мне попадёшь. Общежития для сотрудников у нас хорошее, но по деньгам и квартиру рядом сможешь снять. А гражданской службы даже не думай, у нас своё учение проводится, это в зачёт пойдёт. Правда, года 2 придётся по минимуму отработать. Тут взгляд научного сотрудника перестал гулять в неведомых далих. Он посмотрел на меня. Очень желательно летом в какой-нибудь естественно-научный вуз с сильной кафедрой физики поступить на заочку. Если, конечно, у нас захочешь карьеру сделать. Опять же, работа на НИ это сразу зачётённая практика и серьёзное подспорье в учёбе. А после диплома участвуешь в экспериментах, уже столько материала насобираешь, что можно сразу на кандидатскую подавать. Лично я знаю нескольких одарённых, решивших стать учёными, которые к 25 уже и докторскую защитили. звучит как сбывшаяся мечта прикрыл глаза я стараясь улыбаться не слишком уж криво но стоит ли столько ждать я же готовый живой ключ для исследования пространства за порталами которое нужно провести как можно скорее ведь нет никакой гарантии что следующая волна вторжения случится не через год а через 10 лет например это если портал вообще просто не схлопнется если я к нему вплотную подойду Последнее пришло на ум прямо только что, хотя по-хорошему должно было уже давным-давно. Проход в иной мир, дыра в пространстве, всем аномалия-аномалия, сильнейшее нарушение законов природы. Так почему нет? Судя по тому, что Михаил Осёкся и забыл, что хотел сказать, а вместо этого сильно нахмурился, мои доводы показались ему серьёзными. По-хорошему, надо организовать выездную экспедицию к одной из портальных зон на территории России, озвучил он результат своих размышлений. Пусть порталы максимально задавлены работой японских генераторов, аномальная зона вокруг них, хоть и существенно потеряла в площадях и силах проявления изменений, всё равно присутствует. Займусь сегодня же докладной запиской. Вот только боюсь, подготовка и организация полевого выезда как раз полгода и займёт. Видимо, мой ответный взгляд был достаточно красноречив. Филиппов со вздохом принялся объяснять, не дожидаясь прямых вопросов. Ерослав, ты же понимаешь, что тема порталов и их исследования стратегическая. Армия, морской флот и военно-космические силы, МЧС и десятки других госконтор прилагают массу усилий, чтобы держать ситуацию под контролем и отреагировать сразу же, как только начнётся кризис. А тут мы такие красивые даём запрос на активный эксперимент в зоне отчуждения, да ещё и с непредсказуемыми последствиями. Не понимаешь? Генераторы закрыли порталы во всём мире, кроме Японии. Это значит, что исчезновение одного портала, пусть и блокированного, повлияет на общую их систему. Да тут не полгода, тут весь год экспедицию только согласовать придётся. Я думал, бюрократия с бумажками в Японии осталась. Только и ответил на такое заявление я. Думал, машинная обработка больших данных и Юскины свели её у нас на нет. Слава, укоризненно покачал головой собеседник. Дело не в бюрократии и не в ответственности в принятии решений. Чему ещё всякие есть не скрою. «Но в СРФ и МЧС на ключевые посты, пекущиеся о своей заднице больше, чем о порученном им деле, не попадают». «Но просто представь себе, твое вмешательство в существование пробоя пространства что-то меняет, и всем этим службам придется аврально реагировать. Как же они могут не потребовать времени на подготовку, если узнают о таком событии заранее?» Ха, «Подготовку к чему?» – не удержался от скептического хмыка я. «Миры за порталами никак не исследованы, никто не знает, чего ждать». Кое-что известное из надёжных источников, не согласился со мной Михаил. Не, даже не спрашивай. Вот подписку дашь и уровень допуска получишь, сам узнаешь. Понятно. Значит, в России тоже приняли кого-то из беженцев на ПМЖ, только сугубо неофициально. Или во всяком случае с пристрастием допросили, прежде чем начать исследование на уровне ткани и клеток. Хотя я больше верю в первый сценарий. Переселенцы же, кто успел прорваться, пока порталы работали, наверняка учёными не были. Туис для выводов нужно было обобщить рассказы о происходящем с их стороны от многих. А лучше всего, чтобы эти многие из разных миров происходили. Ладно, даже если неизвестно, принём моё молчание за скепсис Филиппов. Просто поставь себя на место командира, допустим, региональной базы МЧС. Неужели ты не запросил бы времени на подготовку, узнав, что у тебя на подотчётной территории планируется работа с порталами? Я бы запросил хотя бы, чтобы вылезть технику и как следует погонять людей. Согласись, что я прав. Прав, вздохнул я, мысленно умножая срок в полгода минимум на 4, а то и на 8. Централизация это не только плюсы, но и минусы увы. Может, прав Михаил? И нужно сделать всё по правилам, не торопясь. Ничего ж такого не случилось за последние 50 лет. Мне ведь по большому счёту тоже торопиться некуда. Зато я вытащу из того света, как и обещал. Судя по всему, меня ждёт спокойная, неторопливая научная карьера, как я и хотел жизнь назад, твёрдо обеспеченная мне якорными способностями, достойная оплата труда, квартира или дом, семья. Моё живое воображение тому виной или сыграло то, что мне буквально с боем пришлось покидать два предыдущих места жизни. В любом случае я словно наяву на его мгновение увидел мирный научный городок, зелёные газоны, З это машущее рукой из окна, с откуда-то взявшимся улыбчивым малышом на руках. И тут же хриплый рёв сирен громкого оповещения, сходящая с ума погода, трескающийся на глазах асфальт, захлёбывающееся рокотние установок ПВО, опустившихся в горизонты отплёвывающихся ракетами Рёв танковых турбин и стремительно несущиеся тенья рвущие металл и композиты как бумагу. Целая маленькая речка крови из щели между створками ворот практически успевшего закрыться бункера для гражданских. Палыхающие и плавящиеся на глазах хостов атомного дирижабля за домами. И я, посреди всего этого безумия, уже один, не знающий куда бежать и что делать, бессильный что-либо изменить. Ну уж нет. А ведь портал, скорее всего, не закроется, сказал я Филиппову. Что? В самом деле, всего лишь один человек. Это ж каким феноменальным перестраховщиком надо быть, чтобы решить, что подростках справится с природной межмировой аномалией, да ещё и образовающей систему с другими по всему миру? Ты ж только что, ну, разумеется, проверить эти дикие фантазии зазвездившегося подростка можно? Благо область действия дара бывает экспотенциально от расстояния до владельцу способности. пропорционально куборасстоянию, скорее, машинально поправил меня научный сотрудник. Правило Паганеля. И можно проследить, чтобы носитель не подходил к аномалии слишком близко. В рамках командировки для окончательного уточнения действия якорной способности за одной датой получишь отлично ты, Михаил. Хорошая подспорье для карьеры, не так ли? Как и сказал, с этого вчера разобралась, как складывается судьба с верхов уникомов. Иногда их действительно требуется поместить для окончательного тестирования в особые климатические условия, типа берега Северного Ледовитого океана или вершины горы Эльбрус или под воду. Хорошая попытка, но ничего не выйдет. Целую минуту подумав, выдал неутешительный прогноз собеседник. Вот мы и зафиксировали влияние тебя на закрытый портал. Или наоборот, что ты способен защитить оборудование от воздействия изменений прямо в центре аномалии. И что? «Все равно, без полноценно укомплектованной измерительным оборудованием серьезной экспедиции придется ждать тот же самый срок для проведения нормальных замеров». «А нужного оборудования в твоей лаборатории нет», — понятливо кивнул я. «Есть оборудование», — недовольно поморщился мужчина, которого я успел достать. «Только оно не предназначено для работы в полевых условиях». Я тебе больше скажу, я вполне могу собрать полевой комплекс. Вот только никто не выделит мне детали из запасника НИИ и скина достаточной мощности для их непосредственной фиксации. Да-да, без электронной части не обойтись. Надо сразу фильтровать шумы и помехи, более тупое оборудование не справится. Допустим, такую скину у меня есть, медленно проговорил я, читая сообщение, пришедшее на ПК. А деньги купить датчики у тебя тоже есть? хмыкнул Филиппов. потому что мне, например, моей зарплаты не хватит и двух тоже. Моей хватит. Успокоил я его, снимая прибор с руки, распрямляя и показывая экран визови. Мит наконец-то закончил обработку моих данных. И вместе с подтверждением о полном среднем общем и неполном высшем образовании прислал выписку рублевого счёта, куда, судя по всему, упали не только остатки с моей американской дебетовой карты, но и следующая зарплата члена совета директоров Чистого неба. Оказывается, меня оттуда до сих пор не уволили. Сумма в итоге даже после конвертации в другую валюту и вычета налогов оказалась весьма крупной. Ярослав, ты кто такой? подняв на меня глаза, спросил Михаил. Миллионер? Криво улыбнулся я, вспоминая одного киногероя. Но, решив оставить за скобками плейбоя, ну, судя по предстоящим тратам, не надолго. Кажется, это называется филантроп, да?